Глава 21. «Я очень долгое время мучилась от чувства вины. Я убивала себя им день за днем. И только, находясь рядом с Ярославом, я начала осознавать, что Олег очень долго мной манипулировал, паразитируя на этом чувстве. Но истина в том, что манипуляциями долго человека не удержишь. Он очень продуманно давил на жалость, чувство вины, перекладывая на мои плечи ответственность за свою жизнь ответственность за случившееся. Он пытался во мне вызвать страх, и это ему даже удалось в какой-то момент. Но все это привело лишь к тому, что я устала от этого давления. Устала настолько, что мне стало все равно на него. Даже если он что-то с собой сделает, мне уже не будет больно. Я готова остаться в его памяти последней тварью, только лишь бы он отстал от меня, исчез из моей жизни. «Эгоистично? Неправильно? Пусть так. Но зато я сохраню себя и свою жизнь в целостности и буду иметь шанс проснуться в одно утро счастливой». Ярослав был прав. Человек сам ответственен за свою жизнь, и каждый должен браться за штурвал своей жизни, а не проваливаться в истерику от того, что его жизненный корабль попал в шторм, и никто другой не хочет вставать у руля. «В своей жизни ты должен быть капитаном корабля, чтобы иметь возможность ей управлять, а не плакать в углу от того, что корабль разбился». Я прислушивалась к словам Ярослава и подала заявление на увольнение по собственному желанию. Такого облегчения я не испытывала никогда. Домой я вернулась настолько счастливая, что готова была парить над землей, жалея, что не сделала этого раньше. Спустя неделю мы были полностью готовы лететь в Китай. Я видела, как тяжело Славе и насколько он переживает по поводу полета и вообще лечения. Он не говорил, но почти всю неделю он мучился бессонницей. Я просыпалась среди ночи от того, что его не было рядом и, поднявшись с кровати, находила его на кухне за работой над проектом, хотя он давно был доведен до идеальности. Работа его успокаивала. Я делала ему чай с мятой и садилась рядом. Мы не говорили, не произносили ни слова. Просто сидели рядом, и этого было достаточно. Слава успокаивался, обнимал меня, и мы снова шли в постель. Весь полет я держала его за руку. Он боялся, что его накроет приступ прямо в самолете. Ты только не терпи. Если почувствуешь... «Что начинается? Говори сразу!» «Я таблетки взяла с собой!» «Конечно!» Он повернулся ко мне, мягко улыбаясь, и на мгновение крепче сжал мою руку. Наши страхи не оправдались. Все прошло хорошо. И первые таблетки он принял, только выходя из аэропорта. А вот в день операции я волновалась больше, чем Ярослав. «Тай!» Он взял меня за руку, заглядывая в глаза. «Ты чего?» Мне было тяжело, и я не могла справиться с тревогой. И это отражалось в моем поведении. Страшно тебя отпускать туда. Кивнула в сторону коридора, в конце которого находился вход в крыло, где была операционная. Все будет хорошо. Уже поздно давать заднюю. Казалось, он совершенно не беспокоился. Я знаю. Ярослав улыбнулся и привлек меня к себе, целуя. А уже спустя 15 минут за ним пришла медсестра и увела его готовиться к операции.